Глава 14 Таскаться с оружием просто так даже высоким аристократам не позволительно. Чего уж говорить о простых смертных. Но лазейка у меня все же имеется. Когда-то давно, после очередного удачного дела, мы из Гезе познакомились в баре с одним старичком. Тот выглядел несуразно, но весь трясся от похмелья и сшибал медики у прохожих на стаканчик крепкого. Я пожалел бедолагу и отсыпал ему серебро, которого у нас в тот момент в карманах водилось с преизбытком. На радостях, чтобы хоть как-то отблагодарить нас, старик и вручил мне схему конструкта, который сам и разработал. Сказал, что он колдун, и придумал его самолично. Сказал, что с помощью него можно прятать оружие. Я усмехнулся, не придал этому значения, а потом, поутру, когда гудела голова и делать было нечего, все же решил проверить. И каково же было мое удивление, когда кривой, невзрачный, магический конструкт вдруг начал действовать. Он и в самом деле скрыл оружие, накинув на нее, словно бы невидимое покрывало. Я тут же принялся переделывать конструкт, чтобы с помощью него попытаться спрятать не только оружие, но и самого себя. Плащ-невидимка. С такой штукой можно много чего сделать, но как я ни старался, как ни правил, формулы, конструкта, ничего не вышло. Только оружие, и то максимум два пистолета. Что-то крупней уже не выходит. Вот и сейчас я, собираясь на бал, решил воспользоваться этим конструктом. Оружие было закреплено по бокам жилетки. Хват не сильно удобный, но оптимальный, чтобы скрыть от посторонних глаз, да еще и конструкт сверху идеальное укрытие. Черные кожаные туфли, удобные брюки, приталенный пиджак и темно-фиолетовые аметистовые запонки с галстуком такого же цвета. Я был готов. Итак... Арахницкий бал. Я понимал, что мнение мое предвзято, но не мог отделаться от мысли, что праздник будет специфичен. С огромными декорациями в виде паутины. «Танцовщиц!» в черных, латексных костюмах, выбора весьма специфических блюд и еще черти чем мерзким и неприятным. Идя на бал, я невольно начал ассоциировать Кривощекина с врагом и сам не зная почему. Казалось, что я иду в логово, где подстерегает на каждом шагу опасность. Возможно, это было связано с тем, что род Кривощекиных арахниды из древнего ответвления особой расы. Возможно, из-за того, что раньше я уже имел дело с главой рода и тогда он мне показал скользким типом. А может быть, из-за того, что Геза перед своей смертью указал именно на них, сказав, что Кривощекины — ключ. Только вот какие двери откроет этот ключ и что будет за ними? Все эти мысли невольно сформировали отрицательное представление о том, куда я шел. Но делать нечего, нужно идти. На бал я подъехал к назначенному времени. Уже на подъезде к дому Кривощекиных я увидел, что мероприятия организовали с размахом. Четыре мощных прожектора пускали в небо лучи света. Несколько магов создавали красивые магические иллюзии то фейерверка, то различных животных, то просто пестрые переливы красок. У входа играл живой оркестр. Вполне приятная расслабляющая музыка, угадывались даже популярные мотивы, правда, весьма в сильной классической обработке. Какой-то жути и безвкусицы – замечено не было. Я уже был в этом поместье в тот раз, когда заезжал за деньгами по выполненному делу, но тогда так помпезно тут не было. Водитель Юра высадил меня у входа. Я сказал, чтобы он ждал меня, а в случае, если кто-то из семейства вздумает вызвать его, чтобы немедленно предупредил меня об этом. Неохота в момент, когда, возможно, будет грозить опасность оказаться без машины. Думский боярин Кривощекин встречал гостей. Лично одет он был в полосатый костюм и издали напоминающий паутину, что в контексте новых знаний про хозяина поместья добавляло дополнительные смыслы. Впрочем, костюм смотрелся стильно, сглаживая некоторую пышность форм хозяина. Ирина стояла рядом. Ее наряд был вызывающий. Красное платье плотно облегало талию и заканчивалось на плечах, открывая глубокую линию декольте. Вся мужская часть гостей невольно останавливала взгляд на груди девушки. Кривощекины встречали всех, жали руки, любезно приглашали пройти. Я подошел к ним. Ирина, увидев меня, заметно оживилась, принялась поправлять прическу. «Александр Шпагин», — представился я, глядя на главу рода. Его квадратное лицо я уже видел и знал, тот еще жулик. Но думский боярин меня, конечно же, не узнал в новом обличье. «А, Шпагин, знаю таких». Он пожал мне руку. «Знаете?» — осторожно спросил я. Знакомство им твоим отцом», — ответил тот. «Жаль, что так рано ушел из жизни». Глава рода повернулся к дочери, спросил. «Вы с Александром учитесь вместе?» Она кивнула. «Саша — отличный стрелок», — произнесла девушка, заставив меня мысленно выругаться. «Неужели?» — заинтересованно спросил Кривощекин, смотря на меня уже совсем другим взглядом, более въедливо изучающе. «Я тоже на досуге люблю пострелять. Обожаю охоту. У меня есть отличная коллекция оружия. Не желаете посмотреть?» «Папа, не сейчас!» — произнесла Ирина. «А когда же? Я уверен, что господину Шпагину будет интересно посмотреть на коллекционный Отто или трофейную гаковницу. Между прочим...» «Единственная из моделей 17 века в полной сборке и работоспособности». «Весьма интересно», — ответил я. «Конечно же, я бы с удовольствием посмотрел». «Папа», — возмутилась Ирина, — «ты всех гостей отвлекаешь». «Да я разве отвлекаю?» «И вовсе не всех». «Парню и в самом деле интересно». Но, увидев полный упрёков взгляд дочери, любезно улыбнулся и произнес: «А знаешь, ты права, не буду вмешиваться». Кривощекин глянул на меня, подмигнул и шепнул «Я буду тут рядом. Если что, глянем чуть позже, под конец вечера». Я кивнул «Превосходно. Ну что же, проходите, мы будем рады вас видеть. Вон за тем столом». «Есть что выпить, там же вам предложат закуски». Я поблагодарил хозяина, отошел в сторону. Ирина под предлогом проводить увязалась за мной. «Не теряйся». шепнула она мне на ухо. «У меня есть для тебя сюрприз. Я покажу тебе самое свое сокровенное место». Сюрпризов от представительницы рода арахнидов мне хотелось в последнюю очередь, но я сдержанно кивнул и направился к выпивке. Гостей собралось изрядное количество, и с многими из них мне уже довелось встречаться ранее в моей прежней жизни. Это заставило невольно меня улыбнуться. Знали бы они, кто сейчас ходит рядом с ними, Такой бы переполох начался, еще бы, на каждого есть компромат. Кто-то уличил в измене жену, кого-то поймали в пикантной ситуации и требовали выкупа, кого-то оскорбили, ограбили, провели, и все они решили проблему дуэлью. Только вызвали не сами струсив, а пригласили меня. Незаметно поглядывая по сторонам, присматриваясь к людям, я подошел к столу. «Подавали изысканные закуски, паштет из копченой нерки, мусс из омуля горячего копчения, мясную нарезку из кабана, фазаньи лапки, утиные рулетики с луком, тарталетки с рубленной медвежатиной, оленину с белыми грибами. Но к еде я не притронулся, сейчас не до нее. Нужно понять, как именно семейство Кривощекиных связано с моей смертью, смертью Геза и с Искариотом, будь он неладен». В нескольких метрах от себя, возле соседнего стола, увидел Котовского. «Он-то что тут делает? Парень меня не видел и потому был весел. С кем-то разговаривал. Если приметит своего заклятого врага, то остаться незамеченным не получится. Шумиха поднимется, а она мне сейчас ни к чему». Но следующий гость заставил неприятно удивиться еще больше. Из обрывков приветственной речи я услышал, что на бал зашел Собакевич, тот самый, что сватался на моей сестре. Что ж, самое время поговорить с этим уродом. Выгодав момент, дождавшись, когда Собакевич останется один, я подошел к нему. «Шпагин!» — воскликнул он, неприятно удивившись моему появлению. «Добрый вечер! Не ожидал увидеть вас здесь! Есть разговор к вам!» Без всякого приветствия произнес я. «Может быть, не сейчас!» Деликатно уточнил Собакевич, оглядываясь по сторонам, словно бы кого-то выискивая. «Все-таки неудобно, бал идет, музыка играет». «Музыка нам не помешает, тем более, что я буду говорить чуть-чуть громче, чем обычно, а может быть и не чуть-чуть. Было видно, что Собакевич чувствует себя максимально некомфортно». «Александр, я все же настаиваю на переносе разговора, тем более, что вы неполноправный представитель рода». Я вопросительно глянул на собеседника. «Вы не можете решать определенных вопросов до получения тотема рода», сказал Собакевич. «Зато я могу прострелить вам колени с двухсот метров одним выстрелом». Собеседник выпучил глаза. «И вот теперь, когда вы, наконец, взглянули на меня, мы можем обсудить один очень важный вопрос. Он касается моей сестры Дарьи». «А что тут обсуждать? Вопрос решен и закрыт?» «Нет, не решен и не закрыт». С нажимом произнес я. «Мы уже обсудили все с вашей тетей, Велимирой Ивановной. Но не со мной. Велимира не имеет права распоряжаться судьбой других людей. Но если вы думаете, что можете так просто покупать себе жен, то вы ошибаетесь». «Александр, я понимаю ваше возмущение, но повторюсь. Я разговаривал с официальным представителем вашего рода, и это на данный момент Велимир Ивановна». «Мы заключили договор. Я заплатил деньги». «Мне плевать, с кем вы там договорились». «Хорошо, давайте договорюсь и с вами. Мне не жалко денег». «Что?» — в ярости выдохнул я. «Разговор мог продолжаться совсем в другом русле, но к нам начали подходить люди, желающие поглазеть на разгорающийся конфликт». «Давайте перенесем беседу». предложил Собакевич. На послезавтра. Я приеду к вам в родовое гнездо». «Договорились». Сквозь зубы ответил я. Собакевич тут же юркнул в толпу и затерся. Подошла Ирина. «Что-нибудь уже успел перекусить?» спросила она, пожирая меня взглядом. «Хотел перекусить глотку одному гаду, но не успел», ответил я, выискивая Собакевича. «Но тот уже успел затеряться». Ира вопросительно глянула на меня. Я отмахнулся. «Не бери в голову. Бал прекрасный!» «Я обещала тебе сюрприз. Пошли, покажу». Девушка взяла меня за руку и потянула в дом. Это был удобный момент, чтобы изучить все изнутри, и потому я согласился. Сюрприза ожидал я соответствующего откровенному наряду девушки, и потому готовился к плотским утехам, но сильно удивился. Когда Ирина завела меня в просторную комнату с ободранными стенами... плотно заставленную банками с краской, холстами и подрамниками. «Это что?» — только и смог вымолвить я. Комната не походила на жилую. «Это мой сюрприз», — улыбнувшись, произнесла Ирина. «Ты же говорил, что любишь изобразительное искусство?» Я напряг память. «Да, кажется, что-то подобное говорил, чтобы подкатить к кривощекиной. «Ну», — буркнул я, — «вот я и решил и показать тебе самое сокровенное свое место». «Признаться под сокровенным местом я представлял себе кое-что другое», — произнес я, но тут же уточнил, чтобы не обидеть девушку, но это даже лучше. «Здесь я рисую». «Пишешь», — уточнил я. «Картины ведь пишут, а я рисую. Посмотри». Она подвела меня к широкому полотну, на котором было изображено «бабочки». Неуверенно спросил я, наклоняя голову то вправо, то влево, разглядывая какие-то округлые, продолговатые предметы. «Или тыквы. Это ведь тыквы, да?» «Это же моление Дафны». «Похоже», — кивнул я, пытаясь разглядеть там хоть что-то, что можно было растолковать как моление и как некую Дафну, кем бы она ни являлась. «Очень похоже. Тебе правда нравится?» «Нравится», — выдохнул я, — «это не совсем то слово, которое хочется воскликнуть. Так много эмоций, что сложно подобрать что-то одно, конкретное». «Никто еще не хвалил меня так?» — с придыханием ответила Ирина и не понимал так глубоко. Девушка направилась ко мне с конкретной целью. «Ирина, послушай, давай полюбуемся картинами еще?» «Этим», — я кивнул на колыхающуюся грудь девушки, — «мы еще успеем заняться». «А вот насладиться твоим художеством, то есть работами, охота прямо сейчас». «Конечно, конечно», — обрадовалась еще больше Девушка. «Вот смотри, какие у меня еще есть». Она достала очередное полотно. Я не сразу понял, что там нарисовано. Даже хотел выразить слова соболезнования о том, что ее картину обгадил голубь. Но я вовремя прикусил язык. «Ну, как?» — затаив дыхание, спросила Ирина. «Неописуемо», — выдохнул я. «Просто неописуемо». «Правда?» Девушка залилась звонким смехом. «Ирина, послушай, а твои работы только здесь висят, в мастерской? Почему же? Законченные в коридоре есть, на втором этаже, в библиотеке, в кабинете отца. Так, может быть, и их посмотрим?» — осторожно предложил я. «С удовольствием проведу для тебя экскурсию!» «А я с удовольствием осмотрюсь», — подумал я. Мы принялись ходить по дому. Ирина увлеченно рассказывала о своих картинах, о том, как их создавала, чем вдохновлялась, какие краски использовала. Я слушал ее в полуха, все больше высматривая интересные детали в доме Кривощекиных. Посмотреть было на что. Рот был зажиточным, это виделось во всем великолепии обстановки. Во многих местах на стенах висело оружие, старое, раритетное, но я не сомневался, что рабочее. Много драгоценного камня, много серебра, какие-то очень странные картины, на которых изображены люди в белых одеяниях и с серпами в руках. Однако, хоть какой-то зацепки уловить не удалось. «Вот если попасть в кабинет Кривощекина, там наверняка есть что-то интересное». «Ирина, а что насчет твоего отца? Он тоже ценитель твоего творчества. Готов поспорить, что у него в кабинете висят самые лучшие твои картины». Ирина смущенно захихикала. «Вот умеешь ты льстить. Мне правда интересно». «Вообще-то отец не разрешает без своего разрешения ходить к нему в комнату». «Так мы же быстро, только взглянуть на картины. Уверен, там висят такие шедевры, что я не забуду об этом никогда». «Внукам своим буду рассказывать». «Я чувствовал, что девушка вот-вот сломается и отведет меня в нужное мне место». «Даже не знаю», — продолжала ломаться Ирина. «Папа всегда ругается, он не узнает». «О чем?» «Не узнаю», — голос Кривощекина. Раскатисто прогромыхал за нашими спинами. Ирина вздрогнула. «Александр просто хотел... Я просто хотел выпить чего-нибудь покрепче», — перебил я девушку. «На балу дают только шампанское, а я не сильно его люблю. Хотелось выпить чего-нибудь покрепче». Вот и просил Ирину налить стаканчик. Она, как скромная дочь своего отца, побоялась, сославшись на то, что вы будете возражать. «Ну, это ты зря, дочь». произнес отец, подойдя к нам ближе. «Если парень хочет выпить, то налей ему выпить». «Признаться, я и сам не особо люблю шампанское». «Бабский напиток». Кривощекин улыбнулся, но улыбка получилась холодной. «Только вот, дорогие мои, вы не туда зашли». «Что вы имеете в виду?» — осторожно спросил я. «Мне стоило невероятных усилий не потянуться за оружием». барни в этой части дома пояснил кривощекин так что потрудитесь ответить что вы тут делаете на самом деле в голосе зазвенела сталь и даже некоторая жесткость мы еще картины смотрим пап ответила ирина александр не только хороший стрелок но еще и истинный ценитель прекрасного тебя послушать дочь так этот парень хорош со всех сторон но может быть так оно и есть Игриво ответила девушка. «Ишь ты, лиса!» — улыбнулся отец. «Поди, лучше что-нибудь принеси нам с Александром выпить». В горле и в самом деле пересохло. «Вот ведь черт отсекает свидетелей!» — понял я. «Хорошо!» — кивнула девушка. И удалилась. Некоторое время мы молчали. Кривощукин изучал меня, нагло, не скрываясь. Я же держал взгляд, понимая, что сейчас от этого мгновения очень многое зависит. Бой взглядами очень важный момент в дуэли, если не самый важный. Кто не выдержит взгляда, наверняка и пулю пропустит. Сейчас между мной и Кривощекиным тоже происходило что-то вроде дуэли, только скрытой. Я побывал на множестве поединков, но этот был самым сложным Кривощекин обладал какой-то способностью, пытаясь задавить меня ментально, практически сминая мою суть. Но я держался. Из последних сил, но держался. И вскоре это давление начало отступать. Проверка была завершена. «Значит, неплохой стрелок?» — спросил глава рода. «Да так, любитель!» — пожал плечами я, незаметно смахивая с виска капельку холодного пота. «Иногда, когда есть хороший тир, люблю пострелять». «Тир?» — сморщился Кривощекин. В тир ходят мещане. Не ходи туда, ты ведь из благородного рода. Нет, тир не для меня. Лес, вот где нужно стрелять настоящему аристократу. Разве тебя твой отец этому не научил? Он любил охоту. Выходили с моим отцом на охоту? Удивился я. Конечно, мы с ним были закадычные друзья. Вот так поворот. Я присмотрелся к Кривощекину, пытаясь понять, говорит ли он правду или же обманывает. Выходило, что все правда, и это переворачивало мои мысли. «Так кто такой этот Кривощекин? Ключ?» я говорил, что ключ, но не говорил, что враг. «Значит, я ошибся?» «Не раз вместе ходили на лося. Да вот фотография даже имеется». Он подвел меня к стене, на которой и в самом деле висела фотография, на которой были изображены Кривощекин, Шпагин и еще несколько человек. Обнявшись, они стояли с ружьями на фоне леса и нескольких добытых тушек дичи. «Знатные времена были», — с нескрываемой ностальгией произнес кривощёкин Он вдруг словно опомнился, сказал, «Пошли ко мне в кабинет, там у меня есть...» «Недурственный коньяк выпьем». И вдруг, положив руку на мое плечо, словно отсекая мне путь к отступлению, взглянув прямо в глаза, добавил, «Тем более, что я вижу, что ты хочешь задать мне несколько вопросов».